Глава. 54. То, что происходило в следующие дни, иначе как безумный ураган событий я назвать не мог. Сообщения о вакцине разлетелись гораздо быстрее, чем я ожидал. Империя загудела, а Орбик Айс заполонили оборотни. Они шли отовсюду. Из шахт, маленьких поселений и даже столицы. Многие с детьми, которых укрывали от Академии. Подавляющее большинство сбежало от людей, с которыми у них были контракты, и теперь надеялись только на мою защиту. Конечно, не у всех была возможность безопасно добраться, так что пришлось организовать дополнительные точки вакцинации и прививать на входе в город. Многие шли по пересеченной местности и неминуемо оказывались ранены дикими. Боюсь представить, сколько было убито на пути сюда. Я успел подготовить лекарства с запасом, тоже касалось и продовольствия, жилья. Но армии на случай столкновения с желающими вернуть рабов у меня, к сожалению, нет. Точнее, есть. Каждый оборотень был намерен драться за свою свободу, но им нужен лидер, полководец, коим я никак не являюсь. Нам всем необходим Хакан. Но как забрать его? Я пытался связаться с Мастерсоном несколько раз, но он игнорирует меня. Времени все меньше, но впервые появилась надежда. И как же страшно, что все благодаря чудовищным экспериментам, которые ставили над Хаканом в детстве. В записях отца говорилось, что Мастерсон с собственной командой ученых проделывали жуткие опыты над Хаканом, его сыном. Они позволили стать ему драконом, уникальным оборотнем, искусственно. Но организму ребенка был нанесен непоправимый вред, если бы не папа, Хакан умер. После его выздоровления отец принялся за испытание этой сыворотки на нас с Ирвином. Но она почему-то не действовала. Как я понял, не хватало всего одного ингредиента, но какого, папа так и не сумел высчитать. Теперь, если мне хочется продлить свою жизнь, я должен его обнаружить сам. Я создал множество образцов, но ни один не действовал. Почему не выходит? С Хаканом же получилось именно с первой формулой. Что мы с отцом упускаем? Я сидел, обхватив голову руками. «Любимый?» В лабораторию заглянула Иви, вид и голос взволнованный. «Час назад приехал поезд. Его не пустили в город, но там министр». Заметив мое состояние, тут же подняла уши. «Ты что, плохо? Или не выходит?» «Ничего. Это моя работа». Я попытался успокоить ее улыбкой. Прелесть в том, что даже негативный результат приближает к успеху. Иви что-то беспокоила. Что-то, кроме моей возможной смерти. Из-за Мастерсона. Что сказать полиции? Пусть он уезжает? Нет, конечно. Я поднялся. Даже хорошо, что приехал. Мы, наконец, обсудим судьбу Хакана, учитывая открывшуюся информацию. Теперь у меня есть доказательства. И если Дик не отпустят с миром, я разрушу его жизнь. Хакан должен знать, что он на самом деле человек. И какую фамилию носит. Он ведь с Мастерсоном не знаю иви смутилась я в город хотела по пути поймали и сказали я нахмурился и вгляделся внимательнее иви ты в порядке твои кожные покровы бледнее обычного плохо что-то с утра хотела до аптеки съездить чтобы тебя не отвлекать ничего такого тошнит просто немного внутри все оборвалось что ты ела у кого где так я оглянулся и взял из шкафчика пробирку «В эту емкость нужно справить нужду, и сейчас я возьму кровь на анализ». Иви вздрогнула и неуверенно посмотрела на меня. «Думаешь, стоит? Это же просто тошнота. Я яблоки вчера ела. Может, слишком много, вот и воротит сегодня». Их могли чем-то обработать. А вдруг счет идет на минуты? Меня начало морозить, и я раскашлялся. «Давай же, Иви, я должен определить яд и создать антидот». Она прижала уши, кивнула и убежала вместе с пробиркой. А я остался мерить шагами лабораторию. Беспокоить не захотела. Как же? А если ее и правда отравили? Бабуля решила закончить свои своднические игры? Зря я ей сказал, что мы с Иви поженились. Но так было правильно. Когда Иви вернулась, я уже подготовил все для взятия анализов. Лиса села на стул, прижав уши. А я ринулся на поиски причины ее недуга. Не допущу. Никто ей не навредит. Оборотни выносливы, но и на них найдутся яды. Разделил по пробиркам и тестам, выставил песочные часы и занялся кровью. Иви испугала моя реакция, поэтому отвлекся, чтобы успокоить ее поцелуем. Кто мог навредить такому чуду? Разве что из зависти. Странно, но ни на одной из известных мне отравляющих веществ реакции не было. А я делал по нескольку проб каждой. И что тогда? Я параноик, и она правда съела слишком много яблок? После просто начал проверять общие показатели, и вдруг один из них дал реакцию. Я посмотрел, какой именно, и замер. Перепроверил. Нет, это точно. Ошибки быть не может. Я медленно обернулся к Иве с лакмусовой бумагой в руках. Она опустила уши и смотрела виновато и растерянно. И яд плохо действует из-за того, что я оборотень? Помотал головой, пытаясь собраться с силами и произнести это вслух. Не яд, и Совсем. Сделал шаг, другой, снимая и бросая в корзину медицинские перчатки. Реакция на этот тест. Показатель. Запнулся и почувствовал, как начал улыбаться. Беременности. Она моргнула и подняла уши. «Бе беременности Повторила и посмотрела на свой живот. Правда? Правда. Я в порыве чувств подхватил ее на руки и закружил, а после крепко прижал к себе. «У нас будет малыш!» «Поверить не могу. Конечно, мы не в разных концах дома спим, вероятность была очень высока, но все равно как-то неожиданно». Иви хихикнула, потом прижалась ко мне и рассмеялась, но также резко успокоилась. «Ник, ты должен найти лекарство! Ты не можешь нас бросить!» «Я постараюсь. Сделаю, что возможно, правда!» Обнял ее, не переставая улыбаться. «У меня ведь остался всего один ингредиент». И формула сработает с вероятностью 87%. — Тогда найди его! — она поцеловала меня в шею. — Пожалуйста. Все так хорошо, ты должен остаться и посмотреть на все сам. — Хорошо, родная. — привлек ее и поцеловал. — Сейчас еще поговорю с Мастерсоном, отберу Хакана и буду абсолютно счастлив. — С тобой пойти? Вдруг случится что? Я помогу. — Там будет много скучного и раздражающего. Я вздохнул. На мой взгляд, лучше остаться дома. Тем более, если ты себя не слишком хорошо чувствуешь. Но решать тебе. «Нет, я в порядке!» Иви взяла меня за руку и сжала пальцы. «С тобой не скучно. А так буду мешать ему, если снова начнет гадости говорить. Мне уже лучше, правда? Я бы сама сходила. Тебе нужно сосредоточиться на лекарстве. Но меня Мастерсон не послушает». «К сожалению, меня он тоже может не послушать».